Глава шестая. Дни по-прежнему стояли тёплые, совсем летние, и Николай целыми днями, скинув рубашку, загорал на своей лужайке. Он привык к чтению. Двойны он мало читал, а если и читал, то урывками, когда нечего было делать. Да и то те книги, которые откуда-то приносила Шура. Это были всё старые, растрёпанные, пахнувшие почему-то мышами и пылью книги про любовь, которые Николай тут же забывал. Он не любил читать про любовь. В госпитале он стал читать. Сначала тоже от нечего делать. Зашёл как-то после кино в библиотеку, просмотрел газеты, увидел на полках книги и попросил, чтобы ему дали что-нибудь интересное, только не про войну и не про любовь. Библиотекарша, пожилая, коротко остриженная и приветливая, улыбнулась и дала ему всадник без головы. Он на следующий же день его вернул и получил баскervilleскую собаку. Затем гиперболоид инженера Гарина. Эта книга ему не понравилась, слишком уж выдуманная, и он попросил что-нибудь попроще, без фантазии. Анна Пантелеимоновна улыбнулась и дала ему рассказы Горького. Николай увлёкся, потребовал ещё. Он сам себе удивлялся. В прошлом году, когда он лежал в госпитале в Баку, он был первым заводилой, душой палаты. Под его руководством чуть ли не ежедневно пикировали в город, пользуясь выходившим на улицу окном физкультурного зала. Ходили в театр и кино. По ночам долго сидели в коридоре, развлекая дежурных сестёр, или запершись в палате, занимались недозволенной игрой в карты. Здесь же было не то. Большинство находившихся в госпитале были из местного гарнизона. К ним приходили жёны, сёстры, знакомые. Устроившись где-нибудь на трафике, они уничтожали принесённые ими продукты. и рассказывали, рассказывали без конца о своих болезнях. Николая это раздражало, а может быть, он просто завидовал. К нему никто не приходил, даже Сергей и тот исчез. Как-то ребята из соседней палаты, там было два фронтовика, достали где-то обмундирование и предложили Николаю спекировать в город. Хвать читать, глаза опухнут. Николай пошел, но с ужасом заметил, что совершенно разучился веселиться. И с завистью смотрел на своих товарищей, которые, подцепив в кино каких-то барышень, просто и не принужденно болтали с ними, вызывая поминутно вспышки хохота своими незамысловатыми анекдотами и фронтовыми рассказами. Николай тоже пытался острить, но у него почему-то не получалось. Одна из девушек сказала: "Можно подумать, товарищ капитан, что вы вчера свою бабушку похоронили". Чёрт, выругал сам себя Николай. Действительно, точно бабушку похоронил. На человек перестал быть похож, из-за чего, из-за какого-то там Феде, а ну его. И тут же, чтобы отвлечься от этих мрачных мыслей, предложил после кино зайти посмотреть аттракцион Петля смерти. мимо которого они как раз проходили. После аттракциона, где двое ребят с отчаянным треском носились на мотоциклах по вертикальной стенке, Николай оживился, тоже стал рассказывать какие-то фронтовые эпизоды и вскоре даже почувствовал, что молодым девушкам не так уж с ним скучно. Потом проводили девушек домой и условились встретиться в ближайшую субботу. Но встреча эта не состоялась. помешали два события, произошедшие на следующий же день. Первым событием были полученные с фронта письма. Их пришло сразу три в одинаковых конвертах со штампами военной цензуры. Замполит Кадочкин, исполняющий сейчас обязанности командира роты, своим красивым круглым почерком писал, что солдаты и офицеры уверенного вам подразделения Из деликатности он писал, что рота уверена все еще ему, Николаю, чем хотел подчеркнуть свою веру в его возвращение. По-прежнему отлично выполняют задания командования, что противник все еще упорен, но упорство это будет сломлено и день победы не за горами. В конце письма Кадычкин перечислял, кто чем награжден. и сообщал, что Николая тоже представили кордину отечественной войны первой степени за Люблин. Второе письмо было от бойцов. По цветистости и замысловатости фраз Николай сразу понял, что писалось оно то ли сёмушкиным новым консоргом родным поэтам, бесконца снабжавшим дивизионную газету своими стихами, которые никогда не печатались. Письмо кончалось следующими строфами: Мы скорейше желаем излеченья ваших ран, чтоб в Берлине мы мечтаем, удалось побыть и нам. Третье письмо было от штабной писсерши Лёли, весёлой, смешливой и тайно, хотя это знали все, влюблённой в своего командира роты. В нём писалось с бесконечным повторением слов: товарищ капитан, что все скучают о своём бывшем командире, что польше и поляки люле очень нравятся, особенно польки, что на смену вишням, помните, товарищ капитан Лущув в подлюбленном, пришли Антоновки, что, вроде, есть теперь собственный павлин, которого раненным подобрался на инструктор Павлещев, что сама люля теперь уже тётя. Она получила письмо из дому, что у неё родился племянник. Не у меня, конечно, а у моей сестры Клавы. А 15-го была годовщина счастья, и она выпила два стакана вина и была совсем, совсем пьяная. Письмо было на шести страницах, кончалось пожеланиями скорейшего выздоровления и надеждой, что товарищ капитан не забыл своих лучших друзей. которые часто-часто его вспоминают. Николай раз 10 перечитывал письма. Он представлял себе, как их писали, как Лёля бегала в штадив за конвертами. Все три письма были не обычные фронтовые треугольнички, а в настоящих совсем как в мирное время конвертах. Как то ли Семён Ушкин, распластавшись на животе в кустах, сочинял стихи. Как долго искали и не могли найти, а потом находили где-нибудь хропящим вестового лобаду, чтобы он поставил свою подпись. И он, сопя и кряхтя, выводил её оршинными буквами. Представил себе и Павлина, которого, наверное, возит Михеич поверх своих мешков, и вспомнил, как Михеич после Одессы точно так же возил зачем-то козу. которая откатилась потом тремя козлятами. Вспомнил и всех своих друзей, и последних, и сталинградских, и первых дней войны, когда он был ещё в запасном полку. И как это всегда бывает, вспоминалось почему-то не страшное и тяжёлое, связанное с войной, а какие-то весёлые, забавные случаи, всё то хорошее изближающие людей. что встречалось ему за эти последние 3 года. Итак, вдруг захотелось туда, к своим разведчикам, к своему связному Тимошке, к Зимболиту Кадочкину, Лободе, туда, где есть для тебя настоящее дело, где ты чувствуешь себя нужным. Что Николай решил сейчас же поговорить с Зимболитом госпиталя о своей скорейшей выписке. Майор Косаткин Николай столкнулся с ним, когда платил порт взносы, произвел на него хорошее впечатление. Спокойный, немногословный, сам в прошлом фронтовик. Договориться с ним, вероятно, будет не трудно. А на фронте, в конце концов, если не в дивизии, то в штабе армии всегда можно найти работу, поверяющим или еще кем-нибудь. Работа всегда найдется. Решение это ещё больше укрепилось после второго, предшествовав в тот же день события.